Глава пятьдесят вторая. День третий. Продолжение. Дождь барабанит по крыше, копыта цокают по брусчатке. Я в карете, на с и д е н ь е напротив две дамы в бальных платьях. Они перешептываются, сталкиваясь плечами, когда карета раскачивается на рессорах. Не выходить из кареты. Меня пробирает озноб. Вот об этом и предупреждал Голд. Вот от этого у него и помутился рассудок.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 Я не ожидал, что это произойдет в карете, в присутствии добросердечных дам, подобравших его на дороге. Наконец-то мне повезло. Ах, вы красавица! Я беру ее лицо в ладони, целую прямо в губы. Вы не представляете, как вы мне помогли. Не дожидаясь ответа, высовываю голову в окно. Смркается. е Фонари на карете раскачиваются, освещают темноту. По дороге к особняку едут три экипажа. д е с я т о к уже стоит на обочине. Кучера подремывают на козлах или собираются небольшими группами, переговариваются, курят. Из особняка д о н о с и т с я музыка и звонкий смех. Бал в полном разгаре. Меня переполняет надежда. Эвелина еще не вышла к пруду, значит, у меня есть время выведать у Майкла, с кем он в г о в о р е А если нет, то я п о д с т е р е г у Лакея, когда он придет в о р а н ж е р е ю Краштану и узнаю, где он прячет Анну. Не выходите из кареты. Через несколько минут прибудем в Блэкхит, м и л е д и кричит кучер. Снова выглядываю из окна. Особняк прямо перед нами. Дорога вправо ведет к конюшне. Там хранятся о х о т н и ч ь и ружья. б е з о р у ж и я с Лакеем не справится.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 При свете ж а р о в и н грумы распрягают лошадей и уводят их в стойло. Мальчишки работают проворно, с н о р о в и с т о но видно, что у них не остается сил даже на разговоры. Подхожу к пареньков насквозь промокшей холщевой рубахе, закатанными рукавами. Где тут у вас ружья? спрашиваю я, сцепив зубы от напряжения. Он подтягивает с б р у ю пытается защелкнуть застежку, щурит на меня глаза из-под козырька кепки. Так ведь познала то уже на охоту, заявляет он. А н е р а н о в а т о ли дерзиш? ь Надменно бросаю я, отпрыск благородного семейства. Где ружья? Или ж д е ь что за ними лорд Харткасл сам придет? Он оглядывает меня с головы до ног, кивает куда-то заплеченный кирпичный сарайчик, в котором тускло светит с я окно. Там на козлах сложены ружья, в я щ и к е лежат коробки патронов.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 В руке у него керосиновая лампа, в о с к о в о й свет озаряет лицо и плечи. Даниэль похож на джина, н в ы с у н у в ш е г о с я из бутылки. Пойдемте быстрее, Алакей на кладбище, говорит Даниэль. Он привел туда Анну. Он все еще думает, что мы не знаем о его обмане. Незаметно поглаживая ружье, гляжу на особняк, пытаясь сообразить, что делать дальше.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 Я так долго боролся за свое будущее, так упорно старался изменить день, а сейчас, когда мне это удалось, осознаю всю ч е т у своих мечтаний. Я спас э в е л и н у остановил преступные замыслы Майкла, но это бессмысленно, если мы с Анной не доживем до одиннадцати вечера, чтобы назвать чумному лекарю имя убийцы. Сейчас мне приходится принимать р е ш е н и е в слепую, на обум, и теперь, когда у меня осталось только одно воплощение, кроме этого.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 Пробиваются сквозь них, как кинжалы сквозь щели в доспехах леса. Давайте спрячемся, шепчет Даниэль, вешая фонарь на в о з д е т у ю руку ангела. а к р и к н е манну из укрытия. Я вскидываю ружье к плечу, упирая оба дула в затылок Даниэлю. Не притворяйтесь, я знаю, что вы не моя и постась. Я озираюсь, высматриваю лакеи среди деревьев. Свет фонаря не помогает, а наоборот мешает. р у к и вверх.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 Я весь день пытаюсь вас это выяснить. Думал, что мне это удастся, когда уговорил Дарби помочь мне выманить Лакей из п о тайного хода. Видели бы вы, как этот паршивец обрадовался! Он так хотел мне угодить. Прикрывая ладонями зазёную н спичку, он прикуривает с третьей п о п ы т к и Крошечный огонёк освещает лицо с пустыми, как у статуи, глазами. Я держу Даниэля под прицелом, но не обращают на это внимания. Где Лакей? Спрашиваю я, ружье уже оттягивают руки. Я знаю, вы с ним за одно. Ничего подобного, вы заблуждаетесь. Он небрежно взмахивает сигаретой. Лакей совсем не такой, как вы, я или Анна. Он поддельный Колриджа. в о с о б н я к е их несколько. Как вам известно, Колридж проворачивает сомнительные д е л и ш к и и п р и я т е л и у него тоже сомнительные. Так называемый Лакей на самом деле самый сметливый из них.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 Он держится уверенно, как человек, привыкший жить среди знамений и предчувствий, а у меня трясутся руки и бешено колотится сердце. Он что-то задумал, и пока я не р а з у з н а ю что именно, мне остается только ждать. А вы такой же, как Анна? спрашиваю я. Живете один день, а потом все забываете и начинаете заново? Несправедливо, правда? А вот у вас восемь жизней и восемь дней. Вы осыпаны дарами. Интересно, почему? Неужели, чемной лекарь вам обо мне не все рассказал? Он снова улыбается, меня пробирает озноб. Даниэль, зачем в ы т а к Спрашиваю, я и сам удивляюсь своему огорчению. Мы же могли помочь друг другу. А вы мне и так помогли и дружище. С вашей помощью я заполучил обе записные книжки Стенвина.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 Выходите, кричит Даниэль. Слева от меня шуршат кусты, и в свете фонаря появляется чумной лекарь. Я с о б и р а ю с ь сказать ему что-то обидное, но тут замечаю, что на левой стороне маски нарисована серебристая слезинка. Она сверкает на свету, и теперь мне видны и другие отличия: п л а щ н о в е е темнее, не такой обтрепанный. На перчатках вышиты вьющиеся розы. Человек в костюме чумного лекаря ниже ростом. Держится ровнее. Это не чумной лекарь. Это вы встречались с Даниэлем у озера, говорю я. п Рисвистнув Даниэль косится на спутника и спрашивает: как он нас выследил? Вы же сами выбирали такое место, где нас бы никто не заметил. п И у старушки я вас видел, добавляю я. Все страньше и страньше, насмешливо говорит Даниэль. А кто утверждал, что ему известно каждая секунда этого дня? И напыщенным тоном произносят: от моего взгляда здесь ничто не скроется, мистер Колридж. Тогда я изловила бы Анабеллу без вашей помощи. Величаво изрекает серебристая слезинка надменным тоном, несколько не похожим на усталый голос ч у м н о г о лекаря. Действия мистера Слоуна нарушили привычный ход событий. Он изменил участие Велины х а р т к а с с л и стал причиной гибели ее брата, тем самым прервав установленную последовательность этого дня. Он дольше обычного сотрудничает с Набелой, л а из-за этого все идет на перекос, я к с нарушением очередности. Все смешалось, все не на своих местах. Маска поворачивается ко мне. Вы превзошли самого себя, произносит незнакомка.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 и о б р а щ а е т с я к чумному лекарю. Я надеялась, что до этого не дойдет. Голос ее смягчается, теплее, т в нем звучат нотки сожаления. Я хотел выполнить свою задачу и незаметно у д а л и т ь с я Я вообще не понимаю, зачем вы здесь. За происходящее в Блэкхите отвечаю я. И смею вас заверить, все идет своим чередом. Да что вы такое говорите! в о с к л и ц а е т она.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 Вы нарушаете все заповеди, которым мы повинуемся. Не смейте читать мне нотации, укоризненно отвечает серебристая слезинка. Вы сами все испортили. Чумной лекарь мотает головой. Я всего лишь объяснил мистеру Слоу ну цель его пребывания в б л э к х е т е и подбадривал его, когда он н а ч а и в а л с я В отличие от Даниэля и Анны, он не обязан действовать исключительно по правилам.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 Вы их не остановите. Но так нельзя, возражает он. А вы сделаете то, что можно. вы нужны не мне, моим оставшимся ипостасям. Многозначительно произношу я. То ли на него влияет мой тон, то ли он и п р е ж д е видел происходящее, но в конце концов, взглянув на Жозефину, чумной лекарь неохотно покидает кладбище. Ах, какой вы самоотверженный и бескорыстный! Восклицает Даниэль, подходя ко мне. Скажу вам честно, меня восхищают эти ваши качества, Айден. Вы пытались спасти женщину, чья смерть могла бы дать вам свободу. Вы питаете т е п л ы е ч у в с т в а к Канни, а она предала бы вас, если бы я не сделал этого первым. Ну вы? Все ваши усилия напрасны. Выбраться отсюда может только один из нас, и с м е ю заметить, это будете не вы. В ветвях, будто по приглашению, собираются вороны.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 Из всех ваших обличий остались только вы и Голд. Два выстрела, и вы снова очнётесь с Белом. Постучите в парадную дверь, и всё начнётся сначала, только уже без меня. Вы человек умный и без особого труда тыщете убийц и в е л и н ы В Свете фонаря его призрачное лицо искажено жадной и безжалостной гримасой. Вам очень страшно, Даниэль, спрашиваю я. Вы убили мои будущие воплощения. Я вам больше не угрожаю.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 Чему у п р я м и т ь с я Чтобы не потерять форму. Я вам ничего не скажу, Даниэль. И я тяну время, чтобы Анна успела дать ответ чумному лекарю. Вам понадобится с о т н и человек, чтобы в кромешной тьме перекрыть все пути Козеру. И вряд ли ваша серебристая с л е з и н к а сумеет вам помочь. Вы об этом пожалеете, шипит он. До одиннадцати остался час, напоминаю я. Как вы думаете? Кто из нас дольше продержится? Даниэль с сильным ударом валит меня на колени, вышибает из меня дух, нависает надо мной, потирая со днящей костяшки пальцев. На его лицо наползает злость, будто грозовые тучи на ясное небо. Теперь вместо вальяжного игрока передо мной стоит р а з ъ я р е н н ы й мелкий проходиц. м е Вы будете молить меня о смерти, зловеще обещает он.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 Мне не составило особого труда отыскать ваших врагов. Первый появляется Грейс д э в и с с поднятым ружьем. Раштон едва не откусил себе язык, чтобы я не просил ее о помощи, но у меня не было выбора. Остальные мои воплощения убиты или заняты чем-то другим, а Каннингем на балу с Рейвенкортом. Второй фонарь несет Люси Харпер, которую мне даже у п р а ш и в а т ь не пришлось. Она согласилась, как только узнала, что Даниэл любил ее отца. Третьим идет т е л о х р а н и т е л ь Стенвина. Голова перевязана, сквозь повязку холодно, грозно сверкают глаза. Все вооружены, но держатся неуверенно. Вряд ли хоть чей-то выстрел попадет в цель. Но это не важно. Сейчас главное численное преимущество. Даниэля Шарашин. Маска с е р е б р и с т о е слезинки поворачивается туда-сюда в поисках пути к отступлению. Все кончено, Даниэль. Жестко заявляю я. Сдавайтесь, и я позволю вам вернуться в б л э к х е т Он растерянно смотрит на меня и на моих друзей. Я знаю, что делает с нами б л э к х е т Продолжаю я. н о утром вы по доброму обошли с ь с б е л о м а на охоте проявили свое теплое отношение к Майклу. в Спомните, что вы порядочный человек и приструните лакея. Отпустите нас, Санни. Его лицо принимает страдальческое выражение, но ненадолго. Блэкхит отравил его душу. Всех убить! приказывает он. У меня за спиной звучит выстрел. Я невольно бросаюсь на землю. Мои помощники разбегаются. Люди Даниэля теснят ы х б е с п о р я д о ч н о с т р е л я ю т в темноту. Безоружный г р о м и л а м чится налево, пригибается, готовится напасть из под тяжка.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 Он притворялся моим другом, улыбался, обманывал и предавал, насмехаясь надо мной. Я будто брошенное копье силой ударяя ему под дых. Он отклоняется, отвечает мне оперкотом солнечное сплетение. Я сгибаюсь пополам, пинают д а н и э л я в пах и ухватив за шею, в в а л ю на землю. И запоздало замечаю компас. д а н и э л ь разбивает его мне о с к у л у осколки стекла впиваются в лицо, кровь стекает с подбородка.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 Я почти уверен, что Даниэль направляется в деревню, но он сворачивает влево на тропку к колодцу и дальше к озеру. В кромешной т ь м е луна прячется в облаках, как пес за шаткой из г о р о д ь ю Я теряю Даниэля из виду. Опасаясь засады, замедляю бег, прислушиваюсь. Ухуют совы, в листве ш е л е с т и т дождь, ветви цепляются за одежду. в е л я я по узкой тропке, выбегаю на берег озера, где согнувшись стоит запыхавшийся Даниэль. У его ног керосиновая лампа. Бежать ему некуда. У меня трясутся руки, в груди копошится страх. Злость придала мне храбрости, но лишила рассудка. Миниатюрный Дональд Дэвис мягче пуховой перины. Даниэль силен и ловок, настоящий хищник. На кладбище у меня было численные преимущества. Но сейчас мы с Даниэлем один на один, и впервые никто из нас не знает, что будет дальше. Даниэль замечает меня жестом, просит передышки. Я соглашаюсь и торопливо подбираю из земли булыжник потяжелее. После компаса о правилах честного кулачного боя можно забыть. Что бы вы н и сделали, вашей подруге не позволят покинуть б л э к х е т Тяжело дыша, говорит Даниэль, в обмен на мое обещание убить Анну. Серебристая слезинка рассказала мне о вас все, назвала все ваши воплощения, объяснила, где и когда они просыпаются. Ясно вам, Айден? Освобождение будет даровано только мне. Могли бы мне и раньше об этом сказать, и все бы кончилось иначе. У меня есть жена и сын. Это м о е е д и н с т в е н н о е в о с п о м и н а н и е Представляете, каково мне осознавать, что они где-то там меня ждут или ждали?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 Пробивает с я л у н н ы й свет, в ы б е л и в а е т Даниэля серебряные волосы, белоснежная кожа. Он смотрит на меня с жалостью, как на Бела утром. Мы не... Я отхаркиваю с г у с т о к крови. Я же просил, не стойте у меня на пути, говорит он. Входит в озеро, тянет меня следом. Леденящая вода заливает мне ноги, грудь и голову. Холод бодрит.